обязана произнести вслух», — умалишенные не разговаривали. «В комнате они должны спрятаться под кровать. Продуктов и воды там было примерно на месяц, полтора-два, так сказать, экстренный запас, на случай, если сумасшедшие вдруг прорвутся в торговый зал». Сама она незамедлительно, не тратя времени на детей, зная, что они поступят так, как она их учила, в течение нескольких месяцев схватила масляную лампу, железной уголок от складского стеллажа и побежала к входной двери».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 В нос попал ужасающий по своей структуре и плотности запах разложения. Это химическое соединение настолько выбивало из равновесия, что Юля неконтролируемо закашлялась, борясь позывами рвоты. Стеклянные крышки холодильных гробов из подмороженного мороженого, которые она оставила у входа вплотную прижатые к решетке, были разбиты, а останки трупов, находящиеся внутри, разбросаны по полу. Закрыть нос было нечем, да и руки были заняты. Лишь сморщившись, словно в рот попало кислое, сузив глаза и вдыхая через нос мелкими порциями, ей стало немного легче. Сумасшедшие дядьки увидели ее, перестали ломать препятствия, не дающие им пройти внутрь магазина. Начали таращиться на нее своими стеклянными, безжизненными взглядами. И Юля, воспользовавшись моментом, не теряя времени даром, трясясь от страха и только от одной мысли, что ей сейчас предстоит сделать, ринулась в бой».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 Юля поставила стеклянную банку на пол, чтобы расчистить пространство вокруг от воняющих, почти сгнивших частей тел бывшего директора магазина и подростка, наступив, на которое она могла поскользнуться. Юля стала ногой расталкивать их в стороны, подбираясь к решетке ближе, готовясь для, может быть, последней в своей жизни битвы. Сейчас она думала не о себе. Она знала, что позади нее, закрывшись в спальне под кроватью,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 прекратив на время ломать решетку. В считанные секунды, закончив все приготовления убедившись, что под ногами ничего не мешает, Юля схватила тряпку с кассовой ленты, обмотала ей уголок, проверила, насколько удобно он держится в руках и атаковать людей, заранее зная, что говорить с бугаями, наблюдающими за ней, бесполезно. Недолго собираясь с духом, помня свой опыт по раскручиванию входной пластиковой двери,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 Не удерживая летящую двухметровую полоску металла, продолжала направлять траекторию импровизированного лома в цель с помощью неплотно сжатых ладоней, схватывая его более плотно, когда волна вибраций от удара проходила по металлу. В таком режиме использование кисти не сильно уставали, а удар был хоть и слабее, но зато щадил ее слабые руки, при этом остался контроль за металлическим изделием.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 что она не сможет самостоятельно сломать решетку, поэтому Юля пока еще не решила, как поступить с ней. Постоянно держа вход под наблюдением, она под пристальным взглядом женщины стала собирать с и воняющие части тел директрисы и юноши-грузчика. Регулярно борясь с рвотными позывами от невыносимой вони и вида полуразвалившихся от гниения частей человеческих тел, Юля укладывала их в один из холодильных коробов.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 Понимая, что придется сторожить решетку, может быть, даже всю ночь, одна лампа не дает достаточно света, чтобы осветить полноценно вход, Юля сходила за второй лампой, наказав детям все так же через закрытую дверь, чтобы те ложились спать без нее. Со второй лампой стало куда веселее, немного светлее, и Юля, чтобы видеть безумных лучше, пододвинула обе копчающие лампы поближе к решетке. «Женщина-вонючка!» от которой уже не воняло, так, по сравнению с запахами от разложившихся трупов, продолжала стоять, прижавшись к решетке и положив на нее руки, спокойно наблюдая за Юлей. После схватки юля немного трясло. Не каждый день бросаешься в драку, в которой готова умереть. Отсюда и адреналин, который зашкаливал в крови. А сейчас начались последствия. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, Юля умылась, помыла руки, затем прошла к торговым полкам –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 Топор с длинной ручкой добавлял к руке еще целый метр. Если бы тупой безумец хотел ударить ее этим топорищем наотмашь, то у него ничего не получилось бы, так как у решетки помимо вертикальных прутьев имеются еще и горизонтальные. Эти прутья были подвижные, с их помощью решетка выдвигалась плоскости и не позволяла сквозь них наносить размашистые удары. Поэтому Юля и колола словно копьем ноги от кормленных детин уголком от стеллажа.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 Ее ноги неминуемо вытянулись вперед. Даже при таком раскладе план безумного мужчины должен был сработать. Она не успевала настолько быстро отдалиться от решетки, с какой бешеной скоростью в сторону летела лезвие топора. Что ее спасло, она не знала. Может, с координацией у ненормальных было не все так хорошо. Может, топор оказался короче, чем на первый взгляд показалось. Но по факту лезвие лишь царапнуло внутреннюю часть бедра ноги,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 хорошо освещаемая ярким огнем. «Как же я не догадалась!» — подумала Юля. «Огонь! Вот чего боятся все, в том числе и люди, какими бы они чокнутыми не были!» Сразу же родилась идея, как она точно и наверняка сможет защитить вход в магазин, не рискуя попасться в лапы психопатов. Необычайно яркая реакция на огонь, который вряд ли мог причинить какие-либо серьезные увечья здоровому мужику,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 Но ее было очень мало – две упаковки по 12 бутылочек по поллитра литра и 250 мл соответственно. Эти две упаковки решило использовать Юля в первую очередь, поднеся их поближе ко входу. На лестнице опять стали видны тени психов, которые решили попробовать еще раз атаковать входную решетку. Пропитав пару бумажных полотенец вязкой с жидкостью, Юля подожгла их и бросила на ступеньке лестницы. Желающих спуститься вниз сразу поубавилась.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 Зато такой горящий спред неплохо прилипал к одежде самых отчаянных, бешеных, психически больных, которые убегали с горячей на них одежды и больше никогда не возвращались. К спиртосодержащим продуктом Юлий был найден подход. Выяснилось, что если водку или коньяк хорошо нагреть в металлической банке под открытым пламенем, а затем быстро пропитать этой водкой пару прокладок, то они вспыхивали очень быстро, охватывая синевато-желтым пламенем,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 Осталась только одна проблема, что каждый день навивала беспокойство в мыслях, как раздобыть воду. Нужна была простая вода, пускай даже техническая, что пить у них есть, а вот чем мыться, иногда стирать и смывать канализацию, такая вода неминуемо подходила к концу. Мысли и мольбы Юли в скорости были услышаны, правда исполнение их оказалось не таким, каким видела его она». Примерно в сентябре, как подумала Юля, после своих подсчетов их пребывания в магазине, появились тучи и начался дождь. Это был необычный дождь. Это был сущий ливень с сильным ветром, постоянными и повсеместными грозами. Небо разрывало от грохота грома и вспышек молнии. Сумасшедшие сразу исчезли. Разглядеть, что там творится на улице, не было возможности в силу сплошного потока воды с неба. Вскоре по лестнице вниз в магазин побежали сперва небольшие грязные ручейки, а затем сплошной коричневый поток с мусором, палками и листвой. Юля не на шутку испугалась, так как воды было очень много, и она продолжила заполнять торговый зал магазина. Остановить воду было нечем. Дверь магазина отсутствовала, а решетка никак не могла помешать водяной стихии заполнять торговый зал, задерживая лишь, ну, очень большие палки и ветки деревьев, что поломал сильный ветер.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 С 1 июля бросилась к решетке и попыталась наладить из подручных средств в виде железных банок, пакетов, что-то наподобие дамбы. Сперва у нее это получалось. Даже поток воды становился намного меньше. Но на лестнице воды прибывало, и в скорости ее было больше, чем высота баррикады из целлофана, банок и бутылок. Тогда вода начинала бежать поверху. Приходилось наращивать высоту не очень эффективной дамбы, которая буквально через несколько минут становилось мало.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 Эти психопаты сломали последнюю преграду. Теперь ей, а затем и детям, конец», — мелькнула в голове мысль. При воспоминании о детях она воспряла духом. Появились силы и непреодолимое желание броситься в бой. Может быть, последний. Но она точно знала, что не отдаст детей без боя. Мысли в голове забегали быстрее. Решение поставленных задач для осуществления нападения, отражений, в конце концов, выдворения прорвавшихся сумасшедших из магазина — для юли стали понятны и ясны зажигалка в ее кармане промокла окончательно сухие зажигалки есть в спальной комнате где закрыты дети значит поджечь туалетную бумагу или еще что-нибудь у нее не получится выходит так что она осталась без огня есть топор который оставил испугавшись огня псих пытаясь ее зарубить вот его ручка торчит наполовину из воды схватив топор Юлия приподняла его над головой Вышла из укрытия стеллажей и, слишком шумя, чтобы подкрасться незаметно, преодолевая воду, с трудом переставляя ноги, двинулась навстречу трем мужчинам, вставшим возле входа, внимательно осматривая затопленный магазин. «О, животное откуда ни возьмись нарисовалась Прозвучал вполне человеческий голос, хорошо различимый, несмотря на шум с улицы. «Пофения. Женщина обозначается термином «животное». Стандартный отзыв о поведении женщины – тупое животное. Юля давно не слышала человеческую речь, кроме как детские голоса. А тот мужской голос – приятным характерным басом. Но она, не останавливаясь, продолжила свое движение, забыв опустить топор. Только сейчас она обратила внимание, что у троих мужчин одинаковая пятнистая одежда с сине-белым камуфляжем, а также в руках у них имелось оружие – самые настоящие автоматы.